Я мог бы стать должником какой-нибудь одушевленной картины Гриоза, паралитика, окруженного детьми, вдовы-солдата, и все они стали бы протягивать ко мне руки с мольбой. Ужасны те кредиторы, с которыми надо плакать. Когда мы им заплатим, мы должны еще оказывать им помощь. Накануне срока платежа я лег спать с тем мнимым спокойствием, с каким спят люди перед казнью перед дуэлью, позволяя обманчивой надежде убаюкивать их. Но когда я проснулся и пришел в себя, когда я почувствовал, что душа моя запрятана в бумажнике банкира, покоится в описях, записана красными чернилами, то отовсюду точно кузнечики стали выскакивать мои долги. Они были в часах, на креслах, ими была инкрустирована моя любимая мебель. Мои вещи станут добычей судейских гарпий, и милых моих неодушевленных рабов судебные приставы уволокут и, как попало, свалят на площади. Ах, мой скарб был еще частью меня самого. Звонок моей квартиры отзывался у меня в сердце, поражая меня в голову, куда и полагается разить королей. То было мученичество — Без рая в качестве награды. Да, для человека благородного долг — это ад. Но только ад с судебными приставами, с поверенными в делах. Неоплаченный долг — это низость, это мошенничество в зародыше. Хуже того, ложь. Он замышляет преступление, он собирает доски для эшафота. Мои векселя были опротестованы три дня спустя я заплатил по ним. Вот каким образом. Ко мне явился перекупщик с предложением продать ему принадлежавший мне остров на Луаре, где находится могила моей матери. Я согласился. Подписывая контракт с покупщиком у его нотариуса, я почувствовал, как в этой темной конторе на меня пахнуло погребом. Я вздрогнул, вспомнив, что такая же сырость и холод, охватили меня на краю могилы, куда опустили моего отца. Мне это показалось дурною приметою. Мне почудился голос матери, ее тень. Не знаю, каким чудом сквозь колокольный звон мое собственное имя чуть слышно раздалось у меня в ушах. От денег, полученных за остров, у меня по уплате всех долгов осталось две тысячи франков. Конечно, я мог бы снова повести мирную жизнь ученого, вернуться после всех экспериментов на свою мансарду, вернуться с огромным запасом наблюдений и пользуясь уже некоторой известностью. Но Феодора не выпустила своей добычи. Я часто сталкивался с нею. Я заставил ее поклонников протрубить ей уши моим именем так все были поражены моим умом, моими лошадьми, успехами, экипажами. Она оставалась холодной и бесчувственной ко всему. Даже к ужасным словам «он губит себя из-за вас», которые произнес растеньяк. Всему свету поручал я мстить за себя, но счастлив я не был. Я раскопал всю грязь жизни, и мне все больше не хватало радостей разделенной любви. Я гонялся за призраком среди случайностей моего разгульного существования, среди оргий. К несчастью, я был обманут в лучших своих чувствах. За благодеяние наказан неблагодарностью, а за провинности вознагражден тысячу наслаждений. Философия мрачная, но для Кутилы правильная. К тому же Феодора заразила меня проказой тщеславия. Заглядывая к себе в душу, я видел, что она поражена гангреной, что она гниет. Демон оставил у меня на лбу отпечаток своей петушиной шпоры. Отныне я уже не мог обойтись без трепета жизни, в любой момент подвергающейся риску, и без проклятых утонченностей богатства. Будь я миллионером — Я бы все время играл, пировал, суетился. Мне больше никогда не хотелось побыть одному. Мне нужны были куртизанки, мнимые друзья, изысканные блюда, вино, чтобы забыться».